Глава 7. Зима, наконец, почти закончилась. Погода стала мягче, принеся тихие дожди и первые теплые дни года. Приближался Новый год, и мы готовились к его празднованию. Маляке, матушка и я вымыли нашу крохотную комнату, подмели двор, выстирали постели и вытряхнули все наши пожитки, потом отскребли свою рваную одежду и самих себя, чтобы приветствовать весну в чистоте и надежде. Первый день Нового года мы отметили роскошной трапезой из цыпленка с зеленью и повели Салмана и Шахвали поиграть у реки. Мальчишки залезли в воду и просто опьянели от радости, потому что очень давно не радовались безо всяких забот. Когда они наигрались, мы уселись в чайхане под мостом тридцати трех арк и освежились горячим чаем и сластями с мягкими нежными финиками. Река словно танцевала у наших ног, обдавая нас время от времени живительными брызгами. Впервые мы все, включая Давуда, чувствовали себя настолько хорошо, чтобы выйти вместе, как одна семья». Хотя весь Исфахан еще праздновал конец второй недели Нового года, на следующий день Малеке, Катаюн и я принялись за кипарисовый ковер для Гастахама. Трудно было работать как следует в маленьком дворике, где под ногами путалось множество детей, то и дело приходили и уходили соседи, особенно в праздники. Но мы трудились во всей этой суматохе, ибо ничто не могло сравниться по важности с тем, чтобы соткать ковер на удивление Гастахаму. Вскоре после завершения праздников Гастахам впервые пришел посмотреть нашу работу. Когда он появился, с видом совершенно царским, в халате ярко-синего шелка, поверх ярко-желтого кафтана и в лиловом тюрбане, я просто выпрыгнула из-за станка, чтобы приветствовать его. Маликей и Катаюн обрушили на него поток благодарностей за благодеяние, но уважительно не поднимали глаз от станка. Гастахам с недоверием оглядел наш двор. Грязный ребенок с сопливым носом шлепнулся на пороге дома, потрясенный гастахамовым присутствием, а второй в лохмотьях бежал за родителями. Было уже тепло, и во дворе стояла едкая вонь немытых ног, поднимавшаяся от обуви, сваленной у дверей. Матушка пригласила Гастахама сесть и принять пиалу с чаем, но когда запах подобрался к ноздрям, выражение с трудом скрываемого отвращения засветилось на его лице, и он ответил, что спешит. К жидкому чаю, который тем не менее поставили рядом, и к черствому, но лакомому даже под тучей мух шафрановому печенью он даже не притронулся. Гастахам обследовал ковер с обеих сторон, проверяя плотность узлов и соответствие узора рисунку, и высказал свое одобрение нескольким рядам, которые мы закончили. Затем он сказал, что его требуют по делу еще где-то, и круто повернулся на каблуках. Я бежала за ним и благодарила за посещение. «Бог да будет с тобой, дитя мое», — отвечал он, как будто божественная помощь одна могла спасти меня. Я смотрела, как он взбирается на коня, дожидавшегося его. Прежде чем ускакать, он сказал со странным восхищением, «Машаллах, ни землетрясение, ни чума, ни нищета не помешают тебе творить ковры, услаждающие глаз». Легкими шагами я вернулась к станку. Маляки и катаюн ожидающие, глядели на меня, и я засыпала их похвалами, заверяя, что покровитель доволен нашей работой. От облегчения, что мы прошли первую проверку, я выпивала цвета, словно соловей, до самой полуденной трапезы. После еды остальные занялись домашними делами, а я все внимание сосредоточила на вывязывании нового ковра с перьями. На этот раз было гораздо легче, потому что я хорошо помнила узор и подбирала краски согласно поправкам Гастахама для моей первой попытки, стараясь сделать этот рисунок еще красивее. Работа доставляла мне огромное удовольствие. Пальцы летали над узлами, словно птицы, парящие над поверхностью реки, а ковер плыл под моими пальцами, как вода. Во дворе было жарко, и я утирала пот со лба, время от времени матушка подносила мне воды с розовыми отжимками для освежения, но я была сосредоточена на том, что делала, и забывала о бегающих детях и ревущих ослах, тащивших поклажу по улице. Я словно сама жила в поверхности ковра, окруженная умиротворяющими цветами и образами вечного спокойствия». Затерявшись в его красоте, я позабыла о нищете вокруг. К наступлению ночи матушке пришлось оттаскивать меня от работы и напомнить мне, что надо поесть и дать отдых рукам. Матушка напевала, «Любовь моя в поясе тонка, словно кипарис, но дует ветер, а моя любовь не ломается, не гнется». Несколько месяцев спустя мы закончили кипарисовый ковер для Гастахама, Мы выложили его во дворе и собрались вокруг, чтобы повосхищаться им сверху, глядя так, как увидит его владелец». «Как похоже на те сады, что ожидают нас, если будет Господня воля!» — воскликнул Давуд. Владелец почувствует умиротворение, расположившись отдохнуть на таком сокровище. Салман и Шахвали были так восхищены, что вбегали на ковер и сбегали с него, пока не столкнулись и не повалились в сплошной путанице рук и ног. «Словно в парк сходил!» — кричал Шахвали. В самом деле, раскинув руки и ноги, он лежал, будто вплетенный в самую середину сада. Я начала хохотать над мальчишечьей безалаберностью, а за мной и остальные, а когда мы встретились глазами матушка Маляке и Катаюн, мое сердце вознеслось от радости, что наше первое дело завершено. Мы так хорошо работали вместе, ощущая, что строим будущее, благодетельное для всех. и благодаря этому не согнулись и не сломались, как сами кипарисы. Гастахам прислал своего человека забрать ковер, а несколькими днями позже я отправилась поговорить о нем. Мне хотелось знать, удалось ли нам именно то, чего он хотел, и услышать его оценку нашей работы. Радостно было услышать, что заказчику он понравился настолько, что был сделан заказ на другой, такого же размера, Дабы иметь пару, украшающую большую комнату, Гастахам посоветовал ему заказывать их одновременно, чтобы я могла выкликать цвета сразу для двух станков. Но я была просто счастлива принять заказ. Гастахам поинтересовался, как продвигается моя работа над перьевым ковром, и я сказала ему, что работаю над ним каждый вечер. «Постарайся закончить быстрее», — посоветовал он. «Близится время полугодичного посещения гаремом Большого базара». Я промолчала, но источник надежды забил в моем сердце. «Если закончишь, я позволю тебе выставить его в моей лавке». За это я поблагодарила его сорок раз и почти побежала домой, чтобы вернуться к работе. Я была так воодушевлена, что пренебрегала матушкиными наставлениями и работала над перьевым ковром каждый день, пока не становилось совсем темно. Когда время начало поджимать, я ускорила работу, вывязывая узлы при масляной лампе далеко за полночь.